Часть 5. Коронованный мак. Взгляд. Будьте осторожны с картами дискордансов, которые помещаете в свою колоду. Есть и другие люди, кроме Арго, рисующие символы перемен, но у них иные цели, не такие, как у нас, а созданная ими карта может быть опасна. Если слишком долго смотреть на неё, можно увидеть, как что-то смотрит на вас. Глава сорок первая. Забытый вопрос. Ранним утром, пока мы с Фериос пробирались по складским районам, направляясь обратно к центру города, мне пришла в голову одна мысль. Всякий раз, когда очередной мой блестящий план превращался в пшик, кто-нибудь вручал мне карту, словно бы говоря, а я так и знал. «Механическая птица», «Творец», «Путь теней», коронованный маг. Меня уже тошнило от дискорданцев. «Это не дискорданс, малыш», — заявила Ферриус, возвращая мне карту. Она в десятый раз попыталась затянуться курительной соломинкой, свисавшей из уголка ее рта, но та опять не загорелась. Даже эта маленькая неудача заставила ее поморщиться. Ферриус было больно переставлять ноги. Было больно глубоко вдыхать. Даже за своей извечной бравадой она не могла скрыть, как ей сейчас худо. Наблюдая, как она изо всех сил делает вид, будто все в порядке, я чувствовал себя отвратно. Если бы я не потерялся в тенях этой башни, если бы не позволил проклятию взять над собой верх, а я позволил и тем все испортил, Фериус взяла бы ситуацию под контроль, ей не пришлось бы звать тайную полицию, и, конечно, не могла бы сказать, что она не могла бы сказать, И этот чокнутый гитабрийский контрразведчица не избила бы её до полусмерти. Слова Энны, сказанные на лесном мосту, эхом повторялись в голове: "Сколько раз моя дочь едва не умерла, спасая твою жизнь?" "Я в порядке, малыш", пробормотала Фериос. "Перестань смотреть на меня как на хрустальную вазу, которая вот-вот свалится со стола". Фереус даже не взглянула в мою сторону, и я понятия не имел, как она могла догадаться. Видимо, не было смысла лезть к ней со своей помощью или хотя бы предлагать передохнуть, так что я сосредоточился на карте. "Почём ты знаешь, что это не Дискорданс?" она ответила вопросом. "Что ты видишь?" Блестящая корона, поддерживаемая парой деревянных рук. 6 знаков, символизирующих основные дисциплины магии Джентеп, в нижней части карты чёрной краской написано название Коронованный маг. Я не стал говорить ей об этом, разумеется, потому что в ответ услышал бы очередную охенею вроде не рассказывай мне, что есть на этой карте, скажи, чего там не достаёт. Некоторые разговоры с Фариус можно без потери смысла вести с самим собой. Мы поднялись на широкий мост исцеления. Я понадеялся, что Фэриус обратится к одному из врачей, стоявших на своих маленьких подиумах в окружении пациентов. Но Фэриус лишь зафыркало, проходя мимо, и мой оптимизм испарился. Сосредоточься на карте, сказал я себе. Если нет ничего другого, то хоть это не даст мне свалиться от усталости, прежде чем мы доберёмся до дома Джанучи. Я смогу вытащить из глаза кресси чёртового обсидианового червя. Ладно. Чего не хватает на этой карте? Сама картинка выглядела довольно красиво. Корона нарисована золотой краской с металлическим отливом, искрящиеся символы окрашены в соответствии с теми формами магии джентеп, которые они обозначали. Деревянные руки, поддерживающие корону, тщательно и аккуратно выписаны. Здесь не было ничего необычного или абстрактного. На самом деле, эту карту, пожалуй, можно было интерпретировать проще, чем все дискорданцы, которые я видел до сих пор. Там всегда были какие-то странные детали. Непонятные изогнутые линии, неясные размытые цвета, словно художник. Сам был не до конца уверен в... «Ой, ну как, дошло?» — сказала Фериус, по-прежнему, глядя вперед. Она не вызывает никаких вопросов. Теперь, когда я произнес это вслух, все стало до нельзя очевидным. Карта точно и четко изображала корону и мелкие детали вокруг нее. — А что всегда есть у Аргоси? — спросил Эфериус. — Недосказанности. Каждая встреча с Аргоси всегда порождала больше вопросов, чем ответов. — Итак, это не дискорданс. — Это не дискорданс. Скорее всего, её нарисовали джентеп. Так почему же моя сестра в последний миг перед тем, как её утащила тайная полиция, решила отдать мне эту карту? Фериус улыбнулась впервые с тех пор, как мы покинули башню. Видишь? Теперь ты задал правильный вопрос. Иногда мне нравятся её ребусы и головоломки, но сейчас был не тот случай. Ладно, Если ты в настроении поиграть в вопросы-ответы, как насчёт того? Ты знала, что Шелло будет в башне? Что это там малыш? Внимание Фериус привлекла вывеска лавки аптекаря. Как думаешь, у этого парня есть в продаже курительные соломинки? Не уходя от темы, ты заявилась в башню раньше меня. Хотелось бы знать, как ты туда попала. Я-то шёл по чёрным нитям, а ты их видеть не могла. Да, но у меня есть кое-что получше. Фериус постучала пальцем по моей шляпе. Мозги в черепушке. Тебе следует почаще ими пользоваться. Её насмешливость не то, что мне сейчас требовалось. И что это должно было? Я осёкся. Я снова чуть не попался на любимую уловку Фериус запутывать меня, пока я не забуду вопрос, на который хотел получить ответ. Я посмотрел на Аргося, она ухмылялась. «Похоже, с тобой это больше не работает». Она ударила по моей шляпе, заставив ее взвиться в воздух и приземлиться обратно мне на голову. «Эх, малыш, какого Аргосия я могла бы из тебя сделать? Клянусь, ты был бы одним из лучших, кого видел мир». «Неужели?» Ферриус кивнула, она улыбалась, но выражение глаз стало серьезным. «Чем мы занимаемся, Келлен, бродя по миру и следуя путем ветра?» Ищем дискордансы, которые могут изменить мир. Иногда эти перемены к лучшему, но порой они грозят такими бедами, что мы проводим ночи без сна, раздумывая о них. Ну, а на континенте не наберётся и сотни людей, способных на то, что делаем мы. И ты полагаешь, что я один из таких? Даже до разговора с Сенной на мосту я сомневался, что когда-нибудь смогу стать Ты, занам Фериус, и почти потерял надежду. Чаще всего ты заставляешь меня думать, что я всё делаю неправильно, или мыслю неправильно, или просто неправильно устроен. Она похлопала меня по щеке затянутой в перчатку рукой. Ты такой и есть, Келен. Мы все таковы. Она повернулась и направилась к вывеске аптекаря. Но ты не оставляешь попыток стать лучше, а это, я считаю, уже кое-что. Фэриус уже прошла несколько шагов, когда я сказал ей в спину: "Ты права. Я всегда права, малыш, будь иначе я бы давно уже лежал в земле". "Я имел в виду раньше, когда ты сказала, что тот трюк больше не будет работать со мной. Он и не будет". Фэриус не замедлила шага. "Тогда спроси ещё раз, Келен. Ты знала, что твоя сестра была в той комнате?" Ты пришла туда, хотя никогда не ввязываешься в дела, не понимая, что тебя может ожидать. Так знала ли ты, что шло там? Звучит как вопрос, на который ты уже знаешь ответ, малыш. Поэтому задай другой, настоящий. Я заколебался, не зная, какой ответ будет лучше для моего душевного спокойствия. Либо Фериус застигли в расплох, как и меня, И тогда оказалось бы, что она совсем не такова, какой я считал её всё это время. Или же она всё знала и позволила мне войти туда, чтобы убить мою родную сестру. Предки, я же был на волосок от того, чтобы это случилось. В итоге я не сказал ничего. Фэриу остановилась и вернулась ко мне. Она протянула мне руку. Сперва я подумала, она хочет, чтобы я взял её за руку, но потом опустил взгляд и увидел на ладони остатки зеленых листьев. «Я не ботаник, но любой посвященный джентеп узнает ночи цвет, или, как его чаще называют, истощающая трава?» Я рефлекторно потянулся к корту, чтобы соскоблить с языка остатки этой дряни, В наших людях живет инстинктивный страх перед ночи цветом, потому что это растение блокирует магические способности. — Когда ты схватила меня в темноте, я подумал, что горький привкус во рту — это от страха. — Но нет, ты засунула в меня истощающую траву. Она вытерла руку о штаны. — Не кори себя за ошибку. Чувствовать горечь — обычное дело, когда тебе страшно. — Мне не корить себя? — Это ты меня отравила, когда я собирался войти в комнату полную магов. Она фыркнула: "Эй, помнишь, как ты попробовал моё варево? Так что давай не будем о ядах и отравлениях. А что до тех двух болтунов в комнате на мостое игральных костей можно найти уличных клоунов пострашнее любого из них". Но ты спрашивала меня, ты велела мне быть готовым к тому, что придётся хладнокровно убить кого-нибудь. Горячая кровь или холодная, она всегда красная, когда вытекает из тела. Ты знала, что шёлла там, зачем ты это сделала со мной? Выражение лица Фэриус стало мягким, печальным, казалось ей даже немного стыдно. Я должна была знать, малыш. Тут уж моя собственная кровь закипела. Знать что? Насколько ты опасен? Мы путешествовали вместе целый год. «Ты видела, как я сражаюсь? Ты знала, готов ли я убивать людей?» Она покачала головой. «Не так, не так, как в этот раз. Ты шел, собираясь убить, даже если тебе не будет грозить непосредственная опасность. Оборвать чужую жизнь без суда, без доказательств. Ты просто взял и решил, что эти люди виновны, а ты станешь их палачом». Я вдруг вспомнил о другой карте, лежавшей в моем кармане. Путь теней, который нарисовала Энна, они были виновны, именно они управляли обсидиановым червём, Фериус устало вздохнула. Мы пока ничего толком не знаем, Келлен. Мы никогда не знаем наверняка. Аргоси пытаются следовать путём воды, а это значит идти по жизни, не причиняя вреда другим и поддерживая мировое равновесие. Но некоторых людей и некоторые события Нельзя игнорировать, поэтому мы также следуем путем ветра и ищем дискорданцы. И лишь когда мы уверены, гораздо увереннее, чем были в той башне, мы встаем на путь грома и противостоим другим людям. Итак, я провалил испытание, которое ты мне устроила. Это не было...» Она осеклась и кивнула. «Да, малыш, ты потерпел неудачу». А ты проверяла, гожусь ли я стать Аргоси, да? Хотя, знаешь что? Это не имеет значения, потому что когда мы вошли в эту комнату, действие травы прекратилось. Я потерялся в тенях и едва не убил свою сестру. Забавно. Мне она не показалась такой уж мёртвой. Да, но я Ты правда думаешь, что смог бы остановиться, если бы в твоём сердце была хоть половина той тьмы, которую ты себе приписываешь? Фериус чуть согнула колени, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Я почти одного роста с ней, и это её привычка меня бесит, но она всё равно так делает. Когда-то ты был нормальным ребёнком. Ну, нормальным в понимании джентеп. Затем у тебя всё это отняли. Теперь ты живёшь, каждый день оглядываясь через оба плеча. Думаешь, это проходит бесследно, малыш? Ты сердишься и имеешь на это право. Гнев не делает тебя чудовищем, и он не делает тебя особенным. Она взяла меня за руку. А знаешь, что делает? Я снова вспомнил о шраме на груди Энны, шраме от удара клинком, который чуть не прервал её жизнь. то, что я не даю гневу возобладать надо мной. Её взгляд смягчился на мгновение, затем она ухмыльнулась и мягко похлопала меня по щеке. "Нет, малыш, у тебя ужасный характер, но вот что ты умеешь делать хорошо выбирать себе наставников". Фэриус отвернулась и продолжила путь, но едва сделав пару шагов, споткнулась. Каким-то чудом я ухитрился подхватить её и удержать от падения. Несколько секунд она просто стояла, держась за меня. Я слышал хрипы в её лёгких и чувствовал, что её сердце колотится слишком быстро. Почему ты позволила Завери победить тебя? Я пожалел, что сказал это вслух. Каким бы ни был ответ, он не обрадует никого из нас. Фериус выпрямился и поправил шляпу, а потом зашагал дальше к концу моста и движущимся платформам, которые вели к дому Джанучи. Видишь, это не очень хороший вопрос. Забудь об этом, сказал я себе. Но как она заверила уделала меня, потому что она более искусный боец, чем я? Фериус сказал это будничным тоном, так можно было бы назвать время суток или заметить, что груши у одного продавца дешевле, чем у другого. Я прибавил шагу, догнав её. Но что, если вам снова придётся драться? Ну, думаю, она снова меня уделает. На сей раз Горки привку с ворту явно был вызван неистощающей травой. И ты так спокойно об этом говоришь? Завера могла убить тебя, Фериус, она хотела, я видел это в её глазах. Нет. Она не могла убить меня, малыш. Почему нет? требовательно спросил я, чувствуя, что бешусь всё сильнее. Назови хотя бы одну причину, почему она не смогла бы прикончить тебя прямо у меня на глазах. Фэриус остановилась, и я подумал, может, я перегнул палку? Но она обернулась и положила руки мне на плечи. Потому что ты не позволил бы ей. Никогда прежде я не видел, как Фэриус плачет, но сейчас в её глазах определённо стояли слёзы. Она притянула меня к себе и обняла во второй раз за всё время, что мы были знакомы. Фэриус Что никогда не убивай ради меня. Хорошо, Келен, пообещай мне. Я знаю, как отчаянно ты желаешь защитить друзей, но ты никогда не уйдёшь в тени из-за меня. Хорошо, не буду, пообещал я, потому что не мог вынести боли в её голосе. Но я солгал.